И подавали милостыню таким как я, изображая и Иисуса и Моисея в одном лице. Но нас с такими штучками не проведешь. Вы надбавили нам жалование, чтобы не бояться профсоюзов, и милостыню раздавали больше для себя, чтобы чувствовать, какой вы добрый и хороший. Потому-то над вами и потешались, а о себе каждый старался сам позаботиться, в том числе и я. Можете мне поверить, мы уж тут не терялись.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 Поводенное солнце сразу согрело его. Свои подошвы он почувствовал приятное тепло тротуара. Солнце, вот кто настоящий друг стариков, подумал он. А вода сильно пахла, как часто бывает на Миссисипи. Вонючая, ленивая и мутная Миссисипи, подумал он. Незаменно полна грязи и тины, как сама жизнь.